квартиру чародея молодой девушке открыла Розалия, безобразная любовница отца Алины, жившего тут под именем Роберта Селанси и открыто занимавшегося хиромантией и предсказанием будущего. У него была очень крупная клиентура, но в тот ранний час, в который пришла торгушина, еще никого не было. Пропустив новую клиентку в прихожую, Розалия зорко оглядел ее при свете зажженной ею электрической лампочки и, заметив дорогой наряд, стала предупредительно. «Попрошу вас в гостиную!» Вежливо распахнула она дверь перед молодой девушкой, жестом приглашая ее войти в комнату. «Месье Силанси сейчас выйдет!» «Хорошо, хорошо, я подожду!» Торопливо ответила Лидия Ануфриевна, которую едва лишь она переступила порог этой квартиры, охватила безотчетное чувство страха. Она беспомощно оглянулась на дверь, но из чувства ложного стыда не осмелилась потребовать выпустить ее. «Чего я, собственно, боюсь?» Успокаивала она себя. «Ведь не съест меня этот современный колдун. Конечно, немного глупо, верить россказням горничной, но раз я пришла, надо довести дело до конца. Дам ему пять рублей за его болтовню и уйду, чтобы никогда не возвращаться. С этими мыслями она прошла в гостиную чародея, но загляни она в соседнюю комнату святилище Хироманта, то могла бы услышать... Очень интересный разговор между ним и отворившей ей дверь женщиной. «Она или не она?» – сказал вполголоса Роберт Альбертович, облачаясь в длинный черный хитон с вышитым на груди человеческим черепом. «И я тебе говорю, что она!» – горячо произнесла Розалия. Точь в точь, как описывала ее твоя несравненная Алина. Брюнетка, высокая в трауре, бледная и расстроенная такая. Это хорошо, что она. Долго мы ее ждали, почти полтора месяца, как она должна была прийти. А если ты ошиблась? Увидишь, твоя дочка слишком хорошо описала ее нам, чтобы я ошиблась. Да ты поскорей поворачивайся. Готов. Зови. И Саванш важно сел за стол и принял величественную позу. Торгушина задумчиво смотрела на двор через окно, когда до ее плеча дотронулась тихо подкравшаяся Розалия. «Пожалуйте, готово», – вкратчиво шепнула она. «Только должна предупредить вас, не спрашивайте ни о чем месье Селанси. Он сам все узнает, о чем вы хотите говорить с ним. Можно только отвечать». «Хорошо, хорошо. Куда идти?» «А вот сюда». И Розалия указала на закрытую дверь, ведшую в страшное святилище шарлатана. Молодая девушка не без сердечного замирания взялась за ручку двери. Тихо приоткрыв ее, она сделала шаг в комнату и еле сдержала крик испуга при виде ее страшной обстановки. Но в следующую секунду этот страх показался ей ребячеством. Она смело вошла в комнату и опустилась на стул, молча указанный ей сидевшим за столом стариком. «Вы пришли узнать, Ваше будущее. Прямо приступил он к делу. Попрошу вас смотреть мне в глаза и отвечать на вопросы. Хорошо, спрашивайте. Роберт Альбертович устремил на Лидию взгляд своих страшных глаз и медленно произнес. Вас зовут... Лидия Ануфриевна Торгушина? Да, машинально ответила она. Вы хотите узнать, будете ли вы когда-нибудь принадлежать человеку, которого безумно любите, но который предпочел вам вашу сестру, теперь уже умершую, не так ли? Молодая девушка задрожала при этих словах, показавшихся ей верхом волшебства. Она видела, что отпираться будет бесполезно, а потому тихо ответила. Вы угадали, я пришла именно за этим. Хорошо, я скажу вам правду, но только продолжайте смотреть на меня как можно пристальнее, шире откройте глаза. Произнеся эти слова, чародей привстал и наклонился над столом, приближая свое лицо к лицу своей клиентки так, что его глаза положительно впились в ее лицо. Минуты две в комнате было слышно только их порывистое дыхание. Но вот саванш, не спуская взора с Торгушиной, вышел из-за стола и, подойдя к ней, стал делать медленные пассы над ее головой. «Спи!» – вдруг коротко приказал он. Лидия Ануфриевна напрасно старалась преодолеть охватившую ее слабость. Глаза чародея поработили ее. При его повелительном приказании она почувствовала, что теряет сознание – И голова ее покорно опустилась на грудь. Несколько минут гипнотизер любовался работой своих рук. «Ты меня слышишь?» – наконец спросил он Лидию. «Да». «Ты будешь повиноваться моим приказаниям?» «Да». «Тогда слушай их внимательно!» «Ни одной душе ты не должна говорить, что была у меня!» Ты забудешь мой адрес А если он у тебя записан И взорвешь бумажку Исполнишь ли ты это? Да Затем, когда ты придешь домой Ты скажешь отцу Или той сиделке Которая ухаживает за твоей больной матерью Что сегодняшнюю ночь Ухаживать за больной будешь ты А ее отпустишь спать Потом Удались в свою комнату И не выходи из нее до вечера под предлогом, что желаешь отдохнуть перед ночным дежурством. Часов в одиннадцать пройдешь в комнату матери и останешься там одна. Не оставляй сиделки, как бы она ни просила этого. В два часа ночи ты достанешь из кармана маленький пузырек, который я дам тебе. Подойдешь к постели больной, и, вынув пробку, поднесешь его к ее носу. Ты должна сделать это так осторожно, чтобы она не проснулась. Подержав его минуты две, ты снова закупоришь его и положишь в карман. Затем садись в кресло и засни. Ты будешь спать до тех пор, пока тебя не разбудят Твоя мать в это время уже будет мертва Ты громко зарыдаю, узнав это Когда тебя будут расспрашивать, что случилось ночью Скажи, что ничего не слышала, так как заснула И всю жизнь не простишь себе этого сна Ты сделаешь так, как я тебя приказываю Сделаю И еще не все Сегодня Когда ты придешь домой, зайди в комнату гувернантки и скажи ей два слова. Все сделано. Завтра же утром снова пройдешь к ней и отдашь пузырек, который я дам тебе. Ни при первом, ни при втором случае не должно быть свидетелей. Если у Алины в комнате кто-нибудь будет, когда ты войдешь, зайди в другой раз. Через два дня ты снова придешь ко мне в это же время. Запомни все хорошенько. Запомнила. А теперь проснись, я приказываю тебе это. И чародей начал водить руками над головой Лидии. Через несколько минут она открыла глаза. Саванш уже сидел за столом против нее. «Итак, милая барышня», — заговорил он, как будто продолжая начатую ранее речь, «я могу утешить вас. Вы будете принадлежать любимому вами человеку. Правда, это будет не скоро». Траур мешает быстрому осуществлению ваших желаний, но в конце концов вы восторжествуете. Вот вам и эликсир, который принесет вам счастье. Возьмите его и положите его в карман. С этими словами чародей протянул Лидии взятый им со стола крошечный хрустальный флакончик, на донышке которого виднелось несколько капель темно-красной жидкости. Девушка машинально исполнила приказание. А теперь можете идти, моя помощь будет стоить вам всех денег, что найдутся теперь у вас в кошельке. Вы должны отдать мне их. Оставьте себе только на извозчика. Лидия Аннуфриевна протянула ему свой редикуль. Саванш вынул из него ее изящный серебряный кошелек и жадностью пересчитал находившиеся там деньги. Сто семьдесят три рубля. Бормотал он. Для первого раза недурно. Жаль, я забыл ей внушить, чтобы она в следующий раз захватила с собой тыщанку. Ну да успею. Он вернул ридикюль своей покорной клиентке и крикнул. «Роза, проводи барышню!» Его сожительница вошла столь быстро, что было ясно. Она подслушивала около дверей. Лидия, как автомат, вышла из квартиры чародея. «Он...» Довольно потирал руки, смотря вслед, так как ни минуты не сомневался в том, что загипнотизированная им жертва в точности исполнит его приказания. Алина радостно вздрогнула, когда несколько часов спустя после возвращения с прогулки Лидия Ануфриевна вошла к ней в комнату и таинственно прошептала совершенно безжизненным тоном «Все исполнено». А затем машинально повернулась и вышла из комнаты. Гувернантка еле сдержала, готовая сорваться крик торжества, но вовремя вспомнила, что в соседней комнате возится с растопкой печи Глаша. «Наконец-то!» Прошептала она. Папаша оказался на высоте. Сегодня совершится то, о чем я мечтаю. <клышленный путь> Все остальное время она провела как в лихорадке. Между тем лидия, загипнотизированная неготяем Свирейской улицы, В точности исполняла его приказания, приводя этим в восторг наблюдавшую за ней Алину. Она за обедом заявила отцу, что проведет эту ночь у постели матери. И на его удивленный вопрос, почему ей пришла такая фантазия, спокойно ответила. Надо же дать отдых сестрице. Она очень утомилась. Но зато она спит днем, заметил Торгушин. Неужели ты не понимаешь, папа, что сон днем совсем не тот, что ночью? Настоящего отдыха она от него не получает. Все это так, но ты можешь заснуть и не дать вовремя матери лекарства. Нет, я буду бодрствовать. А чтобы ты был спокоен, что я не засну, я сейчас, как только мы встанем из-за стола, пройду к себе и буду спать до позднего вечера. Теперь ты не будешь протестовать? Делай, как хочешь. Он был занят какой-то сложной биржевой махинацией, и ему совершенно не пришло в голову попристальнее всмотреться в дочь, которая в этот день казалась странной и бледной.